Глава шестнадцатая. Исходный мир. Оранжевый сектор. Система КАМО. Планета Регия. Глухой сухой кашель сотрясает все тело, не давая вдохнуть. Кажется, что через мгновение остатки легких просто будут выплюнуты во время очередной попытки глотнуть воздуха. Наконец приступ заканчивается истер, тяжело дыша, Несколько минут просто бездумно смотрит в потолок. Отдышавшись и набравшись мужества, он глянул на свою ладонь. Помимо следов мокроты, на ней отчетливо виднелись сгустки крови. В уставшем разуме мелькнула мысль, что нужно поменять фильтр в системе вентиляции. Видимо, боевые газы, примененные пару дней назад пиктранцами, начали просачиваться внутрь. А, впрочем, зачем? Он устало махнул рукой, так даже лучше, быстрее все закончится. Он трус, ведь так и не собрался с духом пустить себе пулю в висок. Пистолет матово блестя все это время лежал на пульте, словно призывая, манил обещанием быстрого конца. Но Стер тянул. Зачем, для чего, он и сам не знал». Разум упорно подсказывал, что выхода нет, и смерть – единственное спасение, которым уже воспользовались семеро его товарищей, и сейчас их тела спокойно лежат в хозкомнате. Лучше так, чем сдохнуть, выплевывая свои легкие. Немногим лучше будет и смерть от лучевой болезни или от боевых вирусов. Фектранцы не пожалели самых разных средств, чтобы надежно накрыть весь этот район – ведь здесь были сосредоточены ракетные шахты Северного Союза. Противникам, правда, этот маневр не особенно помог. Защита выдержала нападение, дав дежурной смене необходимое время. Соответствующие команды были отданы, и последовал ответный удар по врагу. И теперь они все, операторы и охрана комплексов, лишь отработанный материал, выполнивший свою миссию. «Глупо это все». Стер перевел взгляд на небольшую фотографию своей семьи. Улыбающаяся жена, дочь, крохотный сын, которого любимая держит на руках. Пожалуй, только их образы до сих пор не отпустили его, крепко вцепившись в душу, не позволяя нажать на курок. За скорузлами от мокроты и крови пальцами он провел по фото, на краткий миг представив, что это лицо жены. Они должны были успеть, еще за неделю до того, как все началось, он сумел дозвониться до них и сказал Маришке, чтобы она вместе с детьми перебралась в убежище и не покидала его. А ведь никто не верил, что они ударят, что в этот раз все будет по-настоящему. Стычки, приграничные перестрелки, все это было раньше и не раз, но большая война, в это до конца никто не мог поверить. Громкий визг, раздавшийся откуда-то снизу, заставил солдата выронить фото. Несколько секунд его разум не мог понять, что происходит, но визг не прекращался, все нарастая и буквально терзая уши. Что это? Побочное действие газа? Или пиктранцы непонятно зачем все-таки решили их добить, использовав какое-то ультразвуковое оружие? Звук шел со стороны генераторной, расположенной на третьем этаже бункера. Виск нарастал, словно огромная буровая коронка сейчас прогрызла себе путь сквозь скалу, в которой было спрятано их убежище. Проклятые пектранцы могли бы немного подождать, пока он умрет сам. Стер нехотя встал со своего стула, подхватил по дороге пистолет, все так же лежащий на пульте. Ноги слушались с трудом, но он все-таки заставил себя шагнуть по направлению к двери, ведущей вниз. Интересно, и зачем этим проклятым ублюдкам понадобился их пункт, и что они там придумали? Единственное, что приходило на ум, это какие-нибудь аппараты подземного бурения, сумевшие прорыться к бункеру снизу. Только вот убедительных причин тратить врагу столько сил на их теперь уже бесполезный пункт воспаленное сознание найти не могло. Шаг еще один мужчина с трудом дошел до стальной двери, ведущей к проходу на нижние уровни. А когда он вспомнил о крутой винтовой лестнице, при помощи которой ныне мертвые обитатели бункера и перемещались между этажами, он был почти готов сдаться и позволить серокожим уродам делать все, что они хотят. Но долг и, чего уж греха таить, любопытство заставили его сначала повернуть рычаг – открывая проход, а затем, с трудом передвигая ноги, начать спускаться вниз. Мощная лиловая вспышка застигла его на середине спуска, ослабевшие от неожиданности руки выпустили перила, и оставшийся отрезок пути он уже преодолел кубарем, с размаху ударившись о пол в конце спуска. Измученное ядом тело окончательно сдалось, и на все попытки встать практически не реагировало. Все, что он мог, неуклюже барахтаться, так и не найдя сил вновь подняться. Присутствие чужаков он скорее почувствовал, чем услышал. Неуклюже повернув голову, он увидел две черные фигуры, стоящие посреди генераторной, а между ними, ярко сверкая и быстро кружась в воздухе, висел лиловый шар. При вращении он то и дело издавал противный визг, похожий на гул тормозов-локомотивов, останавливающихся возле вокзалов. Галлюцинации — первое, что пришло в голову. Говорят, перед смертью мерещится всякое, но он предпочел бы увидеть что-нибудь поинтереснее, например, свою семью, на худой конец своих предков, которые, как считается, встречают всех уходящих. Наблюдать вместо них вот это вот все не было никакого желания. Шар, замедляясь, постепенно уменьшал интенсивность свечения, пока, остановив свое вращение, не начал неторопливо опускаться вниз. Затем встал на оказавшуюся на полу металлическую подставку. Стоило ему коснуться своей опоры, как две черные фигуры, неподвижно стоящие возле шара, словно отмерли и начали двигаться. У одной из них в руках почти мгновенно возник короткий жезл, который сразу был направлен в сторону его валявшегося подле лестницы тушки. Вторая же фигура лишь слегка повернулась к нему, но Стер мгновенно ощутил, что не контролирует свое тело. Тем временем двое незваных гостей подошли к нему ближе, и внезапно он услышал, как в поток его мыслей вклинился вопрос. «Вы меня понимаете?» Мужчина даже не удивился, продолжая воспринимать все происходящее как предсмертное видение. «Как все странно!» и почему он просто не сдох себе преспокойно наверху рядом с фотографией своей семьи. Зачем была нужна эта нелепая прогулка? Проклятое любопытство! Мысли тяжело ворочались в голове, не слишком опережая умирающее тело. «Вы слышите меня?» — снова чужой голос ворвался в его разум, а следом один из пришлых наклонился над ним — В его руке возник небольшой пузырек, и через мгновение в рот полилось что-то сладковато-горькое. Неожиданно стало легче. Боль в груди, как и проклятый кашель, мучивший его, трусливо отступили, а следом за ними бежали слабость и тошнота. Неожиданно Стер понял, что может ясно мыслить. Он даже попытался сесть, но странная сила, сковавшая его, не позволила даже пошевелиться. Он оказался пленником собственного тела. Почти сразу до него донеслась новая мысль, и он был почти уверен, что с ним говорила женщина. «Потерпите, это временно и сделано для вашей и нашей безопасности». «Кто вы?» По привычке он попытался задать этот вопрос вслух, но слова так и остались непроизнесенными, однако его мысль была отчетливо услышана. Почти сразу до него донесся ответ. «Гости вашего мира». «Зачем вы здесь?» Второй вопрос дался ему намного легче. Он начал принаравливаться к такой манере разговора. «Мы кое-что ищем и будем благодарны, если сможете нам помочь». «Откуда вы?» «Это не важно и не имеет никакого отношения к цели нашего появления здесь. Вы можете сообщить нам точные координаты вашего мира, согласно общепринятой во Вселенной системе координат?» «Я... не знаю», — честно ответил он. «Тогда вы, возможно, сможете сказать, какие есть другие звездные системы поблизости». Он попытался припомнить школьные уроки астрономии, но обрывки знаний, всплывавшие в его разуме, явно не устраивали чужаков. Одна из фигур присела возле него, опустившись на колено, и он смог лучше рассмотреть гостей из другого мира. Черные обтягивающие костюмы отдаленно походили на экипировку пилотов, плотно облегая фигуры, а шлемы сферы скрывали лица. Тем не менее, он был готов поручиться, что чужаки мало отличались от него. Две руки, две ноги, одна голова. Разве что один чуть выше, а второй поменьше, вернее, вторая. Кажется, именно с ней он и вел беззвучную беседу у себя в голове. Женщина осторожно дотронулась кончиками пальцев до виска стера и его словно отодвинули в сторону». Мириады образов, связанных с астрономией, с огромной скоростью замелькали перед глазами. Он чувствовал, что телепат, все это время говорившая с ним, словно сверяет все увиденное в его разуме с чем-то еще, известным только ей. И обнаруженное ее явно не устраивало. Сила, связавшая их разумы, позволяла и ему, в свою очередь, улавливать отголоски эмоций чужачки. Мужчина остро почувствовал ее разочарование и сомнения. Свободной рукой она достала из кармана на поясе небольшие стекляшки и по очереди показала их ему, а в его мыслях начали всплывать незнакомые слова. «Кемет», «Рим», «Цезарь», «Клеопатра». В разуме возникали и почти мгновенно исчезали странные имена – И диковинные места, пирамиды, древние, как само время, у их подножия бушует песчаное море. Рядом страж пирамид, великий сфинкс, каменный город, столица Великой Империи. Мнемоснимки не вызвали никаких ассоциаций. Он явно видит и слышит подобное впервые. Я оглядывался вокруг, пытаясь понять, куда мы угодили. Присутствие жизни не выявило никого вокруг. Компактные генераторы гудели возле стены, под потолком тускло светили желтым лампы аварийного освещения, а основные световые панели были почему-то отключены. Тихо шелестели воздушные фильтры, разнообразные датчики были хорошо запрятаны за нарочито примитивной отделкой. Весьма продвинутые технологии. Тайвари, судя по увиденному, оценила уровень цивилизации в техно-7. К звездам летать местные жители еще не умеют, а вот до расщепления атома уже додумались, быстро научившись самоуничтожению. Впрочем, все это неважно. Ния уже начала допрос пленника, сосредоточившись на цели нашего поиска, явно забыв о самом главном – о собственной безопасности. «И если я хочу, чтобы она чему-то научилась, нужно действовать сейчас». «Есть ли угроза? Что это за место? Кто еще, кроме него, здесь есть?» – уточнил я, хотя у меня уже были догадки на этот счет. Бетонные стены, генераторы, обеспечивающие бесперебойную подачу электричества, да и местный, не так прост, судя по всему, солдат. Такой вывод можно сделать по наличию формы и оружия. Скорее всего, это какой-то военный объект. Но тогда почему этот человек здесь один? «Пока не ясно. Возможно, наблюдательный пункт. Сейчас я должен был понять, ждать ли мне еще кого-то вроде него, только более дееспособного. Имеется ли в этом месте система безопасности. Чего вообще мне ждать? Активатор наготове. Неожиданно на нас напасть не выйдет. Но нужно знать, как действовать дальше». Ния, едва услышав вопрос, и снова прикоснулась к солдату, лежащему на полу, Запоздала, сообразив, что прежде чем вести поиски спящего принца, хорошо было бы позаботиться о собственной безопасности. От досады она прикусила губу, злясь на саму себя. Пусть мысли Поля и показывала отсутствие жизни и разумов на расстоянии сотни шагов, но это все равно мало что значило». Повинуясь ее воле, память собеседника раскрылась перед ней. Ния даже почувствовала попытку сопротивления, но Стер не был готов к столь бескомпромиссному вторжению в свой разум. И девушка легко справилась с его попытками противодействия, лишь незначительно усилив нажим. Она не хотела снова подвести Рена, поставив их миссию под угрозу. «Опасности нет, он здесь один». Остальные предпочли уйти из жизни после проникновения в убежище отравляющих газов. Автоматическая система безопасности отсутствует, быстро докладывала она, едва успевая расшифровывать образы из памяти пленника. Небольшой бетонный бункер, спрятанный в теле скалы, уже выполнил то, чего от него ждали его создатели, переслал и продублировал сигнал о начале войны сотням ракетных шахт, разбросанным в толще горного хребта. Приказ ушел... И металлические лепестки давно раскрылись, выпуская из каменного нутра стальных рыб, рванувших в небеса. Они, вероятно, уже обрушились на землю, распустившись гигантскими огненными цветками. Образы, возникшие в голове Унии, заставили ее невольно вздрогнуть, когда пришло понимание того ужаса, что творится наверху. Используя амулет, мы должны окончательно удостовериться, что это не тот мир, который нам нужен. Голос Рена вернул ее к действительности вырвав из порожденных разумом кошмаров. «Амулет!» — рука коснулась доспеха в районе шеи, где на цепочке был закреплен небольшой алый диск, покрытый рунами. Сдержав внутреннюю дрожь, амулет будет тянуть из нее силы сам, как голодная пьявка, исполнительно кивнула, приказ командира должен быть выполнен, для того она с ним и пошла. Движением мысли она пробудила артефакт, Пусть девушка сейчас и не видела заслоненный костюмом предмет, зато ясно представляла, как одна за другой загораются руны, напитываемые ее силой, составляя единое слово, направленное на поиск, поиск того, кому были направлены чувства, заключенные в амулет. В тайне нее боялась, что что-то пойдет не так и амулет не сработает, если заклятие не сможет правильно осуществить поиск или же что чувства, вложенные ею в металл, окажутся слишком слабые. Все-таки это ее первый опыт по созданию чего-то подобного. Волнение мешало девушке и отвлекало ее. Поток энергии шел неравномерно, но она все-таки сумела взять себя в руки, а следом ожило заклятие разом, выплеснув всю вложенную в него силу. Вспыхнуло слово, начертанное на амулете. Нирас, связь, «Мост» — у него было неоднозначное трактование. Сейчас эфирные нити, выпущенные в этот мир, ширились и разрастались, пытаясь обнаружить на этой планете искомую цель. Время шло, на поддержание заклятия требовалось все больше сил. В какой-то момент Ния упустила контроль над пленником, и тот даже попытался встать, но Рен контролировал обстановку. Наведенный на солдата «Активатор» и легкое покачивание головой удержали его от любых неосторожных действий. Еще десяток секунд, и голос удивил ее саму своей слабостью. «В этом мире Цезариона нет!» «Ты сильно устала?» — уточнил встревожившись командир. я не сумела ответить сразу. Магия рун потребовала от нее гораздо больше ментальной силы, чем она ожидала. Стоять получалось с трудом, удерживаясь на ногах в основном за счет искусственных мышц костюма. «Мне нужно время, чтобы восстановиться», — наконец созналась она, вспомнив наставление Рена о том, что о любых сложностях она должна говорить сразу, не пытаясь ничего скрыть. «Сколько времени тебе потребуется на это?» — уточнил тот. «Только не надо геройствовать, сообщи реальные сроки». «Час, может, два», — неуверенно протянула девушка. «Хорошо», — кивнул я, — «мы можем позволить себе немного подождать. Место относительно надежное, непосредственной угрозы нет, незначительный уровень радиации и ядовитые газы защита наших костюмов сдержит. Перед визитом в новый мир лучше быть в хорошей форме. Из оставшихся двух потенциальных вариантов я остановил свой выбор на небольшой голубой планете, а не на той, что с плавающими континентами». Все-таки среди данных, предоставленных бывшей царицы, ничего о подобном не сообщалось. Конечно, за века, проведенные ею вдали от родного мира, могло многое измениться, но не настолько же. Карта сон, и солдат, сидящий в паре шагов от меня, мгновенно отрубился. Мы же с ней из подвала с генераторами поднялись наверх. Очень уж меня заинтересовало место, в котором мы оказались». Узкая лестница вывела нас наверх в небольшой коридор. Дверь в одну из комнат была открыта. Первой в глаза бросилась череда пультов. Вторым я отметил трупный запах из соседней комнатушки. На залитом, уже высохшей кровью полу, обнаружилось семь тел, одетых в ту же форму, что и у встреченного нами внизу солдата. Щетчик радиации отметил уже весьма существенный фон — а также была зафиксирована усилившаяся концентрация отравы в воздухе. «Тай, ты можешь определить предназначение этих аппаратов?» попросил я свою теперь уже вечную спутницу, вернувшись в первую комнату. Тонкий жгутик выскочил у меня из руки, присоединяясь к одному из пультов. «Довольно примитивное устройство», заметила мой симбионт после пары секунд изучения пульта. По сути, он дублирует и отправляет команды ракетным шахтам. В районе их размещено весьма много, поэтому противник и нанес по этому региону упреждающий удар, надеясь уничтожить все ракеты до того, как те смогут ответить. Кстати, ему это частично удалось. Около 15% целей не дали отклика о получении сигнала о начале войны. Интересно, получается, начинка осталась внутри, раз ракеты с ядерными зарядами так и не покинули шахты. А это открывает весьма заманчивые перспективы. Тай, а ты можешь через это устройство соединиться с кем-то еще, например, с местом, откуда пришел основной сигнал? Меня в первую очередь интересовали места хранения оружия А-класса. Часть его наверняка местные используют в ходе конфликта, часть уничтожат, но то, что уцелеет, может быть весьма полезным. Куда его применить, всегда найдется. Пусть инферитовые бомбы мне не достать, но ядерный взрыв им по силе не уступит. Потому я уточнил у напарницы. Не Координаты этого мира можно каким-то образом зафиксировать в Девинаторе. Да, кивнула та и лишь потом уточнила. А зачем? «Возможно, мы еще сюда вернемся», — ответил я, выслушивая доклад Тайвари. «Это место соединено кабелем с Центральным штабом 2 армии Северного Союза. С его помощью я подключилась к их главному пункту управления. Мне удалось получить схему размещения ракетных шахт в этом регионе, а также координаты штаба, откуда и пришел приказ о нанесении удара. Думаю, если он уцелеет...» Там мы сможем получить более подробную информацию обо всех имеющихся арсеналах. Сейчас я пытаюсь связаться с их центральным тактическим компьютером. Местный алгоритм шифрования крайне примитивен, но связь очень плохая. Видимо, частично повреждены коммуникационные линии. Не. Ты сможешь стереть вояки внизу воспоминания о нашей с ним встрече. «Зачем?» — удивленно спросила она, затем, явно осознав, что именно я у нее попросил, быстро уточнила. «Разве мы не поможем ему? Он же погибнет». «Никто не собирается его просто бросить», — успокоил я свою напарницу. «Но для начала, сколько энергии мы потратили на перемещение сюда?» — задал наводящий вопрос. «Сколько у нас осталось? И сколько необходимо для перемещения к варианту номер три?» «Ния, как заправский навигатор, замерла...» Проводя нехитрые расчеты, полет в этот мир обошелся в 63 лема энергии. Хранилище Девинатора до перемещения было заполнено до отказа. Сейчас в нем еще осталось 116 лемов. Полет к следующей цели обойдется примерно в 58 единиц. А ведь еще нужно будет переместиться к исходной точке, если это окажется искомый мир. И пусть на локальные перемещения уходит гораздо меньше энергии, девушка отчетливо поняла, что тратить ее на спасение солдата они себе позволить не могут. Это поставит под угрозу выполнение их основной миссии. «Мы могли бы взять его с собой», — неуверенно протянула она. «Куда? В двойную спираль?» — предложил наиболее очевидный вариант. «Или в новый мир? А дальше что? Ты сама живешь в городе игроков, и можешь представить, что его там ждет, и что ждет нас, стоит хоть кому-то узнать о Девинаторе», — покачал я головой. «Лучше уж ему тихо и мирно закончить свой путь здесь, а в Новый мир. Что он будет там делать? Ему не удастся затеряться, прикинувшись аборигеном, ведь он не знает языка и местных обычаев. Он в любом случае привлечет к себе внимание стражей» а дальше развитие событий предсказать сложно. А вдруг тот мир будет иметь контакты с Орденом порядка? Они начнут разбираться, как солдат к ним попал, и снова в этой истории может всплыть он. Я кивнул на Девинатор. Слишком большой риск для нас и никакой радости для него». Ния все понимала и согласно кивала, но душой не могла принять подобное. «Оставить разумного на смерть...» Даже не попытавшись спасти, на это я лишь вздохнул, открыл сумку. Для себя я уже давно все решил. Из сумки показался мой старый костюм, в котором я в свое время путешествовал по свалке. Плащ, сапоги, перчатки, дыхательная маска. Они должны надежно защитить от той гадости, которой сейчас наполнен воздух снаружи бункера. Отравляющие газы, радиация, даже вирусы, хотя датчики моего костюма их и не фиксируют. Я решил разделить с последним солдатом свою удачу, дав ему шанс на выживание, раз уж судьба свела нас вместе. Ния молча смотрела на извлеченные мной предметы, явно не понимая, что происходит. Это даст ему шанс выжить и покинуть бункер, и коротко объяснил назначение и возможности защитного костюма. «Сотри воспоминания о нашей встрече и внуши, что это снаряжение – экспериментальный образец в единственном экземпляре, доставленный сюда перед началом войны. Если повезет, то он сумеет отсюда выбраться и найти их», – я кивнул на лежащую на пульте фотографию женщины с детьми. «Больше мы для него ничего сделать не в силах». «Пора», – я кивнул Нии и та легким прикосновением активировала Девинатор. Шар начал неспешно раскручиваться, наращивая интенсивность свечения. «Еще несколько минут, и мы покинем этот мир, возможно, чтобы однажды вернуться вновь». «А тебе, парень, удачи!» Я взглянул на спящего солдата. С помощью Нии перед отбытием мы полностью переодели его. Еще один пузырек Регена должен был его восстановить, а рядом с солдатом лежала небольшая сумка с малыми зельями лечения. Нам с ней на двоих хватит оставшихся, а ему еще долго выбираться к своим. Оружие есть, еды и воды в бункере достаточно. Наберет перед отбытием, так что шансы есть, я и с меньшим побеждал. А нам пора. Синие лучи парализаторов скользят по палаткам, спрятавшиеся в глухом таежном лесу небольшой геологической экспедиции. Грохот девинатора, мощная световая вспышка – все это осталось незамеченным для геологов, до этого всю ночь отмечавших окончание трудовой смены и близящиеся отбытие домой. Так что синие лучи приводили в бессознательное состояние и так уже полуживые тела, не способные ни к побегу, ни к сопротивлению». Странные они какие-то, неопасливо покосилась на работников экспедиции в повалку лежащих возле костра и палаток. Может, больные или сумасшедшие? На это я недоуменно пожал плечами. Сам плохо понимал, что происходит. Дикий глухой лес, куча живности, ближайший населенный пункт в нескольких десятках дней пути, а на весь лагерь ни одного трезвого часового нет. Из оружия только пара пулевиков». Ну и чем они тут занимались, в этой глуши? Толпа бородатых мужиков, пропавших гарью и дымом. Немного прояснили обстановку предметы, сваленные в кучу в одной из палаток. Тай сумела опознать в них исследовательские инструменты геологов. Чуть сложнее было выбрать тех, с кем можно вступить в диалог. В итоге я отобрал пару тел, одетых чуть получше остальных, и как следует связал. Затем пришлось вводить антидот, чтобы очистить кровь от токсинов и только после этого приводить аборигенов в чувство. Пленники начали приходить в себя, сначала судорожно хватая ртом воздух, потом оголтело озирались по сторонам. Они явно пытались понять, что с ними случилось. Затем посыпались стандартные вопросы «Кто вы? Что здесь делаете? Что вообще происходит?» Правда, для начала пришлось убедить их в нашей реальности, но пара пинков по ребрам оказались достаточно весомыми аргументами. Время стремительно убегало, оставалось меньше половины суток, и проходить по второму кругу бессмысленную череду вопросов и ответов мне не хотелось. «Не, картинки быстро», — скомандовал я, продолжая контролировать обстановку. Та послушно потянулась за мнемоснимками в сумку, контролируя разум мужчин, Показала изображение, и через несколько секунд радостно воскликнула. «Есть отклик! Один из них точно видел что-то очень похожее на искомые объекты». «Еще несколько секунд ожидания. По именам и названиям тоже есть совпадения. Рэн, мы нашли исходный мир!» Я облегченно выдохнул, сам не веря нашей удаче. «Определить исходный мир, считай, полдела сделать. Осталось теперь вычислить нужное место, а дальше останется лишь добраться до юного принца, спящего уже не одну тысячу лет». «Они могут помочь нам найти конкретную локацию?» «Уточнил я у Нии». Та быстро кивнула и дотронулась до Девинатора, создав проекцию планеты – В памяти более молодого аборигена Артема, помощника начальника геологической экспедиции, с бешеной скоростью замелькали все воспоминания, хоть как-то связанные с Египтом. Калейдоскоп образов продолжался, пока в разуме не застыл рекламный проспект, виденный им пару лет назад в одном из отелей Шарм-эль-Шейха, где на карте Египта было указано точное расположение великих пирамид. Эта карта наложилась на проекцию планеты, и там зажглась яркая красная точка. «У нас есть нужные координаты для перехода», — быстро отрапортовала довольная девушка. В этот раз она не допустила никаких ошибок по прибытии, а до этого верно настроила девинатор, идеально выведя рейд неподалеку от небольшой группы разумных вдали от серьезных скоплений суров. Теперь они нашли правильный мир — а следом почти мгновенно вычислили искомое место. «Тебе нужно время для восстановления?» — уточнил командир. «Нет», — качнула головой Ния. «Я в порядке». «Тогда стирай им память и уходим», — скомандовал Рен. «Время дорого». «Спасибо», — прошептала девушка, проведя рукой по щеке молодого геолога. И в знак благодарности за помощь установила ментальный блок, устранив начавшую формироваться алкогольную зависимость». Теперь у Артема любой алкоголь будет вызывать работный рефлекс. «А теперь нам пора, прощаясь со спящими людьми», произнесла она, активируя «Девинатор».